1973-1988 годы. Баловаться воспоминаниями, так баловаться. Поэтому вытащу кая из своей памяти сценку с давно покойным Александром Львовичем Дымшицем. Примечание. Дымшиц Александр Львович, 1910-1975 годы. Литературоведца сложной биографией и неоднозначной как обычно выражаются, репутации. Став в возрасте 30 лет заместителем директора Института русской литературы, Пушкинский дом по научной работе, он в марте 1941 года попытался защитить докторскую диссертацию по теме «Основные этапы идейно-творческой эволюции Владимира Владимировича Маяковского». Но защита была с треском провалена благодаря усилиям его официальных оппонентов – Эйхенбаума, Гуковского и Гиппиуса. Затем война, после которой подполковник Дымшиц в течение четырех лет возглавлял отдел культуры Советской военной администрации в Берлине. Немало по многочисленным свидетельствам сделав доброго для деятелей немецкой литературы и театра. Вернувшись на родину, он стал германистом, получив впрочем докторскую степень лишь в 1966 году, и то по совокупности работ. что не мешало ему занимать одну руководящую должность за другой, и к описываемому здесь событию он был заместителем директора Института мировой литературы Академии наук СССР. Ныне этот, как его называла Толстая, знаменитый литературный консерватор, несгибаемый сталинист, бескомпромиссный противник модернизма и присяжный литературовед советского официоза, НЛО, 2008 год, номер 91, забыт напрочь. Если что и вспоминают, то его вступительную статью к однотомнику стихов Осипа Мандельштама в серии «Библиотека поэта» по одним оценкам позорную, а по другим именно своей железобетонностью сделавшую это издание вообще возможным. Конечно, признает Геннадий Красухин, книжка стала хуже, в статье было немало уксуса, но ведь книга вышла. и дала возможность другим изданиям потихоньку публиковать стихи уже не опального, а полуопального. Таких изредка печатали поэта. Красухин. Стежки-дорожки. Страница 13. Конец примечания. Это имя сегодня, если и вспоминают, то исключительно с дурной стороны. а я вот Александру Львовичу лично обязан. Подаю, помнится, документы в очную аспирантуру Института мировой литературы, имли, а у меня их не берут, иногородний, у Института нет мест в общежитии, словом, не берут. Спускаюсь, приунывшись со второго этажа, и сталкиваюсь с А.Л., который за полгода до этого читал лекцию на Переделкинском семинаре молодых критиков, и, должно быть, запомнил меня в лицо. Спросив, в чем дело, велел подождать, а сам скрылся за заветной дверью отдела аспирантуры. Через пять минут прошел мимо, не сказавший мне ни слова. А еще через пять соответствующая тетка сама вышла ко мне и забрала документы. «Пустяк, вы скажете?» «Конечно, пустяк. Но без него ни в аспирантуру бы мне не поступить». Не спустя три года в литературную газету не попасть. А может и вообще не стать москвичом. Спасибо Александру Львовичу, я так -то, кажется тогда и не сказал. Курсовые работы в университете мне разрешали писать о Гумилеве. Но как тема для дипломной не годились ни Гумилев, ни современные поэты, что меня уже все сильнее начинали занимать. Что бы такое, думаю, выбрать? И Георгий Сергеевич Петелин, заведовавший в Ростовском университете кафедры, вдруг спрашивает, «А кого вы, Сережа, любите перечитывать?» «Бунина». Отвечаю, «А еще?» «Еще Толстого». «Отлично», — резюмировал мой учитель. «За него и беритесь». Примечание. Петелин. Георгий Сергеевич. 1913-1985 годы, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежной литературы Ростовского университета. Конец примечания. Я взялся. Сочинил выпускную работу Жан-Жак Руссо и Лев Толстой как критики культуры, не вполне мне сейчас кажется пустую, и ее же в виде реферата подал в аспирантуру. и все вроде бы хорошо, но Толстого на ученом совете в Имли оставили за кем-то еще, а мне? Вот, благодушно говорит тогдашний директор Борис Леонтьевич Сучков, в стране до сих пор нет ни одного специалиста по русскому натурализму, а надо бы, надо, и уже ко мне. Вы хоть Бабарыкина-то читали или Арцыбашева? Примечание. Сучков Борис Леонтич. 1917-1974 годы. Литературовед, специализировавшийся по преимуществу на западноевропейской литературе XX века. В 25-летнем возрасте возглавил журнал «Интернациональная литература». Работал в Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКПБ. Руководил издательством иностранной литературы. В конце 1940-х, как и многие тогда, попал в лагеря, но вскоре после освобождения в 1955 году вернул себе командные позиции в советском эстеблишменте, заместитель главного редактора журнала «Знамя» 1956-1967 годы, заведующий кафедрой Академии общественных наук при ЦК КПСС с 1964 года и, наконец, директор «Имли» имени Горького – 1968-1974 годы. Конец примечания. Я смутился. Но мужик и охнуть не успел, как тема была уже утверждена. Самоуправство, казалось бы, глупейший случай, но я и Борису Леонтьевичу и случаю считаю себя обязанным. Во-первых, потому что увлекся, но об этом отдельно. А во-вторых, Откуда нам знать, какие именно струны задевает провидение, угадывая нашу внутреннюю сущность? Побывав автором диссертации и, соответственно, нескольких статей в литераторах, которых, кроме меня, никто во второй половине 20 века не читал, я, по прошествии времени, стал понимать, что могу, конечно, написать и о Толстом, и о Чехове. Но зачем? Чтобы стать автором одной из десятков тысяч работ, посвященных. И тому классику, и другому? Скажу даже сильнее. Мне, человеку по натуре чистолюбивому совсем не улыбалась и роль однолюба, ведущего специалиста по биографии и творчеству самого великого имя Река. Все равно ведь затеряешься в тени, особенно величественной. Литература каждому из нас сулит такой обширный, такой соблазнительный выбор. И что же мне теперь, как Щеголеву, выходить замуж за Пушкина? Примечание: Щеголев Павел Елисеевич 1877-1931 годы автор книги Дуэли Смерть Пушкина 1916 год, о которой Борис Пастернак в автобиографическом очерке Люди и положения отозвался так: Бедный Пушкин. Ему следовало бы жениться на Щеголе и позднейшем Пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней. Присочинил бы несколько продолжений Конегину и написал бы «пять полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталье Николаевне. Конец примечания Это я шутки шучу, конечно, но отчасти все-таки объясняю причину, по какой в 1980-е... То есть в годы максимального издательского внимания классике, включая и второй, третий ее ряды, подготовил не что-нибудь, а издание Николая Успенского, Власа Дорошевича, все того же Пьера Бобо и Куприна, чьи книги навсегда, казалось бы, ушли с освещенной авансцены. Тоже и с современной словесностью. Но зачем скажите на милость? писать мне тридцать вторую рецензию, допустим, на «Обитель» Захара Прилепина, если вслед за мною выйдет еще не одна чертова дюжина обозревателей, и если мои скромные соображения на этот счет уже так или иначе, пусть в разброс, пусть не очень точно, но изложены другими, более скорыми на язык ораторами, я уж лучше о самых ярких критиках последнего полувека напишу, чтобы появилась книга, может быть, и не во всем удачная, но в своем роде единственное. И лучше, чего никто из моих коллег тоже не делал, попробую в кучку собрать все, что о современной литературе знаю. Пусть стоит себе на полке «Жизнь по понятиям», как памятник 1990-2000. Или вот Facebook Я и ходу в него еще не знал, когда в знамени поочередно с Натальей Ивановой начал вести попутное чтение. рецензии на книжные новинки? Да нет, никакие не рецензии, конечно. Скорее фейсбучного типа, разве что на бумаге посты, где главное впечатление высказать, не утруждая ни себя, ни читателей доказательствами. Так вроде бы никто из профессионалов еще не делал, поэтому от отчего же мне не попробовать? Эко ты расхвастался, скажет мне жена без всякого одобрения. Ну, простите, больше не буду. Это раз. А два. Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут меня, и жизнь и ход сопровождает их. Сказано о стихах. Но только ли о стихах? Не знаю, как в Москве, а в Ростове-на-Дону на рубеже 1960-1970-х х годов филологи по Дериде Еще не ботали. Примечание. Деррида Жак 1930-2004 год французский философ и теоретик литературы введший в научный оборот понятие деконструкции. В 1980-1990 годах его идеи были необыкновенно популярны среди российских гуманитариев называвших себя уже не интеллигентами, но интеллектуалами. Однако заслуживает внимания и мнение, высказанное философом Владимиром Бибихиным в письме Ольге Седоковой от 11 июля 1994 года. То, что делает Деррида, похоже в очень цивилизованной форме на приемы Жириновского. Конечно, я говорю, Деррида задевает цивилизованно, но разница между дать и взять остается. Его модная яркость берет внимание. Не дарит. http Двоеточие. Две 13476. Конец примечания. Лакана и Бодрияра не знали. Примечание. Лакан Жан-Мари Эмиль. 1901-1981 годы. Французский философ, психоаналитик и культуролог, чьи труды нередко оценивались европейскими критиками как бессвязная система псевдонаучной тарабарщины. Бодрияр Жан, 1929-2007 годы. Французский социолог и теоретик культуры, создатель учения о гиперреальности и симулякрах. Конец примечания. На пике моды был структурализм в его тартуском изводе, и, штудируя труды по знаковым системам, я помнится, даже и словарик для себя составлял, перелагая термины, кружащие голову, на язык родных осин. Примечание. Труды по знаковым системам. Научный журнал по семиотике, выпускаемый издательством Тартуского университета с 1964 года. Сначала издавался на русском, а с 1998 года выходит на английском языке как «Science Systems Studies» – конец примечания. Поэтому надо ли говорить, что первую главу собственной дипломной работы я написал тоже по птичьи, щеголяя своей, сказали бы сейчас, продвинутостью. Примечание. Написал тоже по птичьи. Традиция называть профессиональный жаргон ученых-гуманитариев птичьим языком восходит к былому и думам Герцена, где в седьмой главе первого тома упоминается некто перевозчиков 1788-1880 годы, профессор астрономии Петербургского университета. В 1844 году, рассказывает Герцен, Встретился я с Перевозчиковым и сидел возле него за обедом. Под конец он не выдержал и сказал, Жальсь, очень жаль -с, что обстоятельства спомешались вам заниматься делом -с. У вас прекрасные были способности-с». «Да ведь не всем же, — говорил я ему, — за вами на небо лезть. Мы здесь займемся на земле кое-чем. Помилуйтесь, как же это можно-с?» «Какое ж занятие с Гегелева с с? Ваши статьи с читал с понимать с нельзя с птичий язык с? Какое с это дело с? Нет Конец примечания. Мой научный руководитель Георгий Сергеевич Петелин, автор вполне традиционных работ о Бальзаке и Стендале, не возражал. Лишь попросил, ссылаясь на свою позитивистскую замшалость, лично для него перевести на родную речь то, что я в ажитации насочинял. А то, говорит, чувствую, что на защите я вас как должно защитить не сумею. Так что сели мы редком, и уже в фразе на десятой, пятнадцатой мои щеки бурно запунцовили. Ибо все, ну или почти все, что у меня было изложено так кучеряво, так знаете ли, по-современному, В переводе на язык классического литературоведения выглядело удручающе бледно. Во всяком случае, обыкновенно. Биться было не из-за чего. И надо ли говорить, что с тех самых пор я уже почти полвека прикладываю все силы, чтобы обойтись без филологического новояза? И в собственных сочинениях, что вроде бы удается, и в редакционной практике, что, признаюсь, выходит куда хуже. Ведь сколько ни тверди иному просвещенному автору, Договори да просто, ты довольно умен для этого. Он все равно в статью хотя бы ее о трагедиях озерова подпустит таких дискурсов, таких, с позволения сказать, нарративов, что либо святых выноси, либо пасуй перед смесью французского с Нижегородским. Примечание: Договори да просто. Помета Пушкина на полях статьи Вяземского. о жизни и сочинениях Озерова. Конец примечания. Я и пасую, то есть попустительствую, особенно если имею дело с автором молодым. Глядишь, мало еще и сам выправиться. Со мною не согласятся. Но я-то уверен, исключая стиховедение и, может быть, специальные области теории и литературы, почти обо всем можно написать так, что читатель только языком прицокнет. Вот статья, а все понятно, все на русском языке. Недаром же все первые лица из размышлявших и размышляющих об истории нашей литературы, от Михаила Леоновича Гаспарова до Александра Павловича Чудакова, от Сергея Георгиевича Бочарова до Романа Давыдовича Тиминчика, говорят с нами на таком прекрасном русском языке, что прозаиков завидки берут. Зачитаешься, бывает, и думаешь. А что, если не только критика, но и наука о литературе тоже неотъемлемая и законная часть изящной словесности? Только настоящая, конечно, наука. И словесности часть, в самом деле, изящной. Примечание. Тименчик, Роман Давыдович, 1945 года рождения. Филолог, исследователь русской литературы xix 20 веков. В 1968-1991 годах работал завлитом молодежного театра Латвии, с тех пор продолжает свою научную и педагогическую деятельность в Иерусалиме. Конец примечания. Став аспирантом имли, я оказался приписанным к отделу русской классической литературы. Заседали сотрудники этого отдела, обязательно с большой буквы, по средам. Я и сейчас, закрыв глаза, как живых вижу тогдашних столпов отечественного литературоведения. Заведующий отделом и мой научный руководитель Константин Николаевич Ломунов. А о Шую и о Десную Кирилл Васильевич Пигарев, Ульрих Лихардович Фохт, Лидия Дмитриевна Апульская, Андрей Леопольдович Гришунин, Уран Абрамович Гуральник. И, разумеется, член-корреспондент Академии наук Петр Алексеевич Николаев. Примечание. Ломунов Константин Николаевич, 1911-1998 годы. Доктор филологических наук. Профессор. Автор ряда книг о жизни и творчестве Льва Николаевича Толстого. Пигарев Кирилл Васильевич, 1911-1984 годы. Доктор филологических наук, профессор, правнук Тютчева и многолетний директор музея-заповедника Муранова, 1949-1980 годы. Его книги посвящены Суворову, Рылееву, Фанвизину и, разумеется, Тютчеву. Фохт Ульрих Рихардович, 1902-1979 годы, доктор филологических наук, профессор, автор книгу о русской литературе XIX века. По свидетельству Егорова, ученик Переверзева Фокт в молодые годы отдал дань вульгарному социологизму, потом выкарабкивался из жестких схем, но некоторая концептуальная схематичность осталась у него навсегда. Поэтому интереснее, чем в печатных трудах, ули Рихардович раскрылся в устных разговорах. Возможно, но со мною Фохт таких разговоров не вел, так что и вспомнить ни о нем почти нечего. О Пульская, Громова Опульская Лидия Дмитриевна. 1925-2003 годы. Доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, ставшая после смерти Ломунова заведующая отделом русской классической литературы имли Начиная со студенческих лет, Занималась изучением жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. Гришунин Андрей Леопольдович, 1921-2006 годы. Текстолог, доктор филологических наук. Участвовал в подготовке к изданию Академических собраний сочинений Герцена, Тургенева, Некрасова, Грибоедова, Чехова, Блока. Был составителем и ответственным редактором десятков изданий в серии «Литературные памятники». Гуральник Уран Абрамович, 1921-1989 год. Доктор филологических наук, историк русской литературы XIX века. Вел раздел истории литературы в журнале «Вопросы литературы», но при этом еще и печатался со стихами и прозой на идиш в журнале «Советиш Геймланд». Как вспомнил Александр Архангельский в комментах к этой новелле, Уран Абрамыч отличался не столько литературоведческими взглядами, сколько невероятным румыно-еврейским акцентом и веселым скепсисом. Николаев Петр Алексеевич, 1924-2007 годы. Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР. Автор книг об эстетическом наследии Плеханова и методологии советского литературоведения и, видимо, один из самых выездных научных сотрудников имли. Во всяком случае, не было ни одного заседания в институте, где он не рассказывал бы об успехе своих лекций в США, Великобритании и других экзотических, тогда странах. Лектор, наверное, в самом деле был неплохой. Запомнилось, как его жена... чиновница Госкомиздата, говорила мне, совсем еще неприученному к публичным выступлениям, а вы у Петра Алексеевича учитесь, его ночью можно разбудить, и он сразу начнет лекцию читать, на любую причем тему. Конец примечания. Ведь были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Боюсь, правда, что мало кто и тогда, и сейчас, Сумел бы отличить эстетические воззрения Урана Абрамовича от научной позиции Петра Алексеевича. Но входили в отдел, конечно, и другие. Сияющие обаянием, в том числе интеллектуальным, Екатерина Васильевна Старикова, хмурый остроумец Зиновий Самойлович Паперный, блистательный Юрий Владимирович Ман. Примечание. Старикова Екатерина Васильевна 1924 года рождения. Кандидат филологических наук. Автор книг и статей о русской литературе советского периода. Ман Юрий Владимирович 1929 года рождения. Доктор филологических наук. Профессор. ведущий российский специалист по творчеству Николая Васильевича Гоголя и главный редактор его академического полного собрания сочинений. Конец примечания.